Глава 11. К счастью, в этот раз я провел в больнице гораздо меньше времени, чем после аварии, и уже спустя несколько дней был в новом пути. Подробности хода дела меня не так уж сильно посвящали, но через пару недель в гости заехал Попов и рассказал то, что знал сам. Благодаря моей депутатской корочке, а также моим проектам, в которых заинтересовано государство, Эту историю с покушением взял на карандаш сам Андропов. По слухам, этому поспособствовал министр сельского хозяйства Лорентьев Леонид Яковлевич. Я, честно говоря, и сам офигел, когда понял, что моей смерти желал не просто какой-то мелкий бандит или недруг, а фактически реальный криминальный авторитет. Похоже, что он мстил за своего фронтового друга Ерина, которому и помогал проворачивать грязные делишки у нас в колхозе. Сам же он глубоко увяз в делах гораздо более серьезных, в основном, наркотики. Но тут его удача закончилась. Большинство подельников Казаковского взяли практически сразу же. И вот он, когда запахло жареным, успел сбежать в таджикскую СССР, где его и накрыли при попытке пересечь границу с Афганистаном. Там он рассчитывал на помощь своих партнеров, которые и поставляли ему большую часть наркотиков. А дальше, видимо, планировал свалить куда-то еще подальше от границы СССР. Я не слышал ни о чем подобном, чтобы советские криминальные авторитеты пробовали бежать из страны, да еще и таким странным образом, но чего только не узнаешь. Но Казаковскому не свезло». Ко всему прочему, понимая, что ему все равно светит вышка, на границе он вступил в перестрелку с пограничниками, которые вместе с КГБ проводили эту операцию, и даже убил двоих, но в итоге погиб сам, там же, на месте. Широко же и его напарник были просто мелкими сошками. Ну, как мелкими? Возможно, Казаковский их ценил за весь этот маскарад, Он пообещал им не просто деньги, а то, что поможет им потом вообще убраться из страны. Но теперь им только и оставалось, что ждать суда. Ну а наш риск не остался незамеченным. Попов получил новую звездочку на погоны, а меня с Мясовым наградили медалью за содействие нашей родной милиции. Меньше всего повезло Андрею, ему досталась всего лишь грамота. Честно говоря, мне даже немного обидно за него стало. Но в этих делах я повлиять ни на что не мог. Время летело стремительно, и вот настал долгожданный день свадьбы Аллы и Андрея. Расписаться паре оказалось не так уж и легко, ведь ближайший сельсовет располагался в красной заре. Людей собралось столько, что машин не хватило на всех. Пришлось мне даже временно козликом пожертвовать, но для части родни места все равно не хватило. Настроение у невесты было скверное. Насмотревшись на городские свадьбы, она не стала скрывать от жениха, что хотела такую же. Однако в суровой колхозной реальности эта задача оказалась невыполнимой. Снег стремительно таял, оставляя после себя глубокие лужи да грязь. Возможно, из-за беременности, а может, из-за скверного характера, но каждая малейшая неудача доводила девушку до слез, отчего Андрей заметно устал. Чтобы молодожены смогли спокойно дойти до машины, не испачкав обувь, родственники выложили небольшую дорожку из досок. Вот только даже здесь алочка умудрилась оступиться и полететь вниз. Благо Андрей был начеку, он успел подхватить девушку, не дав ей упасть прямо в лужу. Но когда она посмотрела на свою грязную обувь, то слезы тут же полились рекой. — Сейчас все вытрим, не волнуйся, — поспешил успокоить ее жених. — Все идет наперекосяк, — вытирая глаза, ответила Аллочка. — Будто кто-то против этой свадьбы. — Тоже мне беда. Сейчас исправлю, — выкрикнула тетушка невесты, забежав в дом. Назад женщина вернулась с тряпкой. Не боясь грязи, она немедленно подошла к девушке и принялась вытирать ее обувь. Когда алочка повернулась задом, то тетка ахнула, что не могло остаться без внимания. — «Что случилось?» — испуганно спросила невеста, но никто из присутствующих не осмелился ей ответить. «С платьем что-то не так», — расстроенным голосом она обратилась к Андрею. Жених нерешительно закусил губу. С одной стороны, обманывать невесту он не хотел, уж больно честный у него характер, но с другой понимал, что, узная она о пятне сзади, точно закатит истерику, да такую, что не до свадьбы будет. Пока парень нерешительно шеверил губами, один из родственничков со стороны невесты рассмеялся и сказал. — Вот так пятно точно, к счастью. Но надо же, а ведь вы еще из дома выйти не успели. — Пятно? — Андрей, у меня что, сзади пятно? Прямо на платье? На моем белом платье? — Небольшое, да так, пустяк, — ответил он, незаметно пригрозив родственничку кулаком. — Пойдем к машине, дорогая. — Нет, я должна это увидеть. Она немедленно приподняла платье, стягивая подол вперед. Андрей глубоко вздохнул, готовясь к очередным крикам. — Нет, все, я никуда не пойду. Там столько грязи, что будет только хуже. При виде небольшого пятна завопила девушка. А далее все как всегда. У невесты слезы, родственники пытаются успокоить ее, словно малое дитя, только лишь Андрей. Покачал недовольно головой и направился в дом. Вернувшись в резиновых сапогах, он подхватил невесту на руки и направился к машине. Сидя за праздничным столом, я изучал плакаты с пожеланиями, что висели позади молодоженов. — Это чье творение? — я обратился к Остафьевой, указывая пальцем на плакат с провокационной надписью. — Муж не спи, сосед не дремлет. — «Гармонист наш принес, если не ошибаюсь», — улыбнулась она в ответ. «И почему я не удивлен?» — окинув взглядом веселого музыканта, ответил я. Через некоторое время Любовь Алексеевна поднялась со своего места и вышла из комнаты. Игодецкий, который сидел напротив нее, тут же подскочил следом. Я думал, что сейчас он проследует за любимой, но нет, вместо этого он подошел к ее тарелке и начал рыться в еде. Ты что удумал, товарищ председатель, тихо жепнул Ягодецкий, посматривая в сторону двери. Предложение хочу сделать, да так, чтоб запомнилось. Не как у всех. Предложение? Уже. От услышанного я даже поперхнулся. А что медлить, женщина, она, что надо? После этих слов Митя поспешил закинуть кольцо прямо в оливье, лежащее в тарелке Остафьевой. Я понимаю, что ты отличиться в который раз решил. «Но ты уверен, что это хорошая идея?» Игорецкий похлопал глазами, затем взял еще одну ложку салата и подложил в тарелку, стараясь получше замаскировать кольцо. «Я не это имел в виду. А вдруг она зуб сломает или еще чего? Ты лучше бы поосторожнее был. Я счел нужным предупредить Митю о возможных последствиях. Не волнуйтесь, товарищ председатель, все под контролем». «Пойду посмотрю, где она. Ох, не терпится же мне!» сия от счастья ягодецкий вышел из комнаты. И еще раз взглянул на тарелку с сюрпризом. «Ох, Александр Александрович! Еще один ваш друг женился!» Послышался голос Мясова позади меня. Мысленно я понимал, в какое русло зайдет этот разговор. Помявшись немного о том и сем, Парторг выдал ожидаемые слова. — Депутат, перспективный, молодой человек, да еще и без семьи, — покачав головой, сказал он. — Непорядок, ой, непорядок! Может, уже есть кто на уме? — с улыбкой подмигнул Мясов. — На уме у меня, как минимум, будущее пассивная. Это совсем не дело. Знаю я одного мужика, трудяга жуткий, как и вы. Сейчас жалеет, что лучшие годы упустил. — — Время оно такое, вот кажется, что его еще много, а потом опомниться не успеешь, как его и не осталось вовсе. Торопиться в выборе, конечно, не стоит, но и медлить я бы не советовал. Хлопнул меня по плечу порторг. — Александр, вы бы посмотрели вокруг. У нас столько хороших девушек в колхозе. Красавицы на любой вкус. Да никто из них не откажет такому ухажеру. Кстати... — У моего друга как раз есть прекрасная дочь. Могу познакомить вас. Он как раз здесь. — Нет, пока не стоит, — поспешил отказаться я от его предложения. — Я сам справлюсь. Мясов покосился в мою сторону и ехидно улыбнулся. — Неспроста отказываетесь. По глазам вижу, что есть у вас девушка на примете. — Не без этого, но, если что, буду иметь в виду ваше предложение. На этой ноте порторк одобрительно кивнул и направился к молодоженам, а я резко обернулся, вспомнив про хитрый план Ягодесского. Самого Мити я не обнаружил, но Любовь Алексеевна уже сидела рядом со мной с практически пустой тарелкой. Неужели я все пропустил? Да нет, быть не может, уж это явно подняло бы шуму. Когда Ягодецкий вернулся на свое место, то по его вопрошающему и одновременно испуганному взгляду я все понял. Кажется, кое-что в его плане пошло не так. Он аккуратно кивнул в сторону двери, видимо, желая поговорить со мной наедине. Почти одновременно мы встали со своих мест и направились к выходу. — Товарищ председатель, что случилось? С глазами по пять копеек спросил Митя. — А как же кольцо? — Это тебя я должен спросить, — ответил я, скрестив руки на груди. Я за ней пошел, но народу столько, что, видимо, мы разминулись. Я как-то нервничаю, я всегда... Он достал из кармана платок и принялся вытирать под лица. — Вы не видели, товарищ председатель, что вообще произошло? — Нет, не видел. Ко мне подошел парторг на несколько минут, и я отвернулся. Когда мы закончили разговор, то ваша возлюбленная доедала салат... «Товарищ председатель», — ухватился за голову Ягодецкий, — «она что, ну, вы понимаете, съела кольцо?» От этих слов он лишь сильнее побледнел. «Да нет, быть не может. Она что, совсем еду не жует? Именно поэтому я изначально отнесся к этому плану скептически. От злополучного кольца раньше зуб сломаешь, чем обнаружишь его в еде. Так еще и подавиться можно». «Об этом ей не подумал, дурак». От злости Митя ударил себя рукой по голове. У нее на правой стороне зуб больной, а слева и жевать толком нечем. Товарищ председатель, она, видимо, проглотила его. Молодец, что сказать? Я хлопнул детского по плечу. — Рисковый же ты дурак, Митя. Готовь теперь новое кольцо. — А зачем новое? Он перешел на шепот. — Может, я это подожду немного, а там оно и само... «Вы понимаете?» «Не думаю, что это будет романтично. Я забраковал очередную идею Ягодесского. Зато практично». «Да никакая женщина не согласится при таких условиях выйти замуж. Если не хочешь получить скалкой по дурной голове, то лучше по времени докупи да новое и сделай все как положено, без приключений». «На этот раз прислушаюсь к вашим словам». Продолжая натирать лоб, ответил Митя. Не наступлю на те же грабли дважды. Я ободряюще похлопал расстроенного Ягодецкого по плечу и вернулся в зал. Многие гости уже достаточно насиделись и теперь танцевали. Вскоре к ним присоединились и невеста с женихом. Платье Аллы уже как-то привели в порядок так, что пятно не столь бросалось в глаза. Плюс Андрей вел себя идеально так, что она повеселила и потребовала включить медленную музыку после чего они закружились в танце. А я поймал себя на том, что ищу глазами Марию. Собственно, а почему бы и нет? Недолго думая, я подошел к ней и пригласил на танец. Ее зеленые глаза сразу загорелись, и она вложила свою тонкую ладонь в мою. Мы начали танцевать, и, к моему удивлению, она заговорила первой. — Знаете, товарищ председатель, если честно, когда я сюда ехала воспринимала это назначение как своего рода ссылку. Я ведь сама из Ульянова и знала, что новый путь — это... Она на секунду замолчала, пытаясь подобрать слова. — Сложный колхоз. Нет, сложности я не боюсь, не думайте. Мне только в радость работать с животными, не так уж важно где. Но я и правда думала, что жизнь здесь будет гораздо хуже. — Рад слышать, — улыбнулся ей. — К слову, если у вас есть какие-то идеи, как облегчить вашу работу или улучшить условия, то не стесняйтесь, обращайтесь ко мне напрямую. Я сам не особенно подкован в ветеринарных делах, так знаю кое-что по верхам, некоторые болезни и как их лечить, но глубоко не погружен, так что буду только рад. — О, да, — с ответной улыбкой кивнула она. — — Трудно не заметить, как вы заинтересованы в современной науке и в том, чтобы все в этом колхозе обустроить по последнему слову техники. Я чуть сильнее наклонился к ее уху и тихо спросил. — А знаете, в чем еще я заинтересован? — В чем же? — со смехом ответила она. — Во-первых, я очень рад видеть вас такой довольной и улыбающейся, а во-вторых... Я считаю, что нам совершенно необходимо встретиться снова, в самое ближайшее время, и не по рабочим вопросам. На секунду она замерла, а потом сделала притворно строгое лицо и спросила. — Товарищ председатель, вы что же, приглашаете меня на свидание? — Именно так, — подтвердил я. — Если хотите, в ваш выходной можем съездить в Ульянову или даже в Калугу. — А давайте в Калугу. Давно там не была. Буду рада провести с вами свободное время, — смущенно добавила она. Мы станцевали с ней еще пару раз, а потом я проводил ее домой и, довольный, вернулся к себе. Наше свидание с Лукиной прошло отлично. Мы посмотрели фильм, сходили в кафе, да и просто погуляли по городу. Но посевная уже буквально нависала над колхозом требуя неотложного внимания, так что я не знал, когда получится повторить. Хотя стоит сказать, что в этот раз мы все сделали по уму, чтобы не пришлось бегать с горящей пятой точкой. Сначала работу нас и вся техника была проверена, и все расписания составлены, даже с учетом выходных и увеличенных площадей. Я был прямо горд своими людьми, агрономом Масловым, бригадирами, слесарями, подготовка шла как по маслу, а потом и сама посевная началась столь же бодро, даже несмотря на то, что нам пришлось внести в планы небольшие изменения. Все потому, что благодаря тому, что мы в прошлом году отлично справились, впервые за много лет, чем впечатлили райком. Так что Емельянов решил, что будет хорошей идеей направить часть работников из колхоза «Светкоммунизма» посмотреть, как у нас все устроено, и набраться опыта. Получается, сначала они работали у нас, помогали, следуя нашему плану и указаниям, а затем мы поехали уже к ним, чтобы они успели все в срок, ведь пока их люди оставались в новом пути, там прогресс несколько замедлился. Продолжались работы и в теплице. Хотя мне и не нравился сам Соколов, но саму его идею с цветами грех было просто отбрасывать. Конечно, к весенним праздникам мы уже не успевали, но к первому сентябрю гвоздики на продажу должны были зацвести. Не так много, но я надеялся получить с них неплохой куш, который пойдет на улучшение жизненных условий в колхозе. Тем более, что с нового года нашу теплицу уже включили в план. И такой халявы, как в первые полгода, уже не предвидится. Ну, ничего не поделать. Даже если прогресс движется не так быстро, как хотелось бы, главное, что в правильном направлении. Очень приятно видеть, как то, что ты задумал, совершается у тебя на глазах, даже если это мелочи. Например, к началу посевной уже у всех важных людей в деревне появились телефоны, что тоже благотворно сказывалось на работе и теперь можно оперативно связаться с кем угодно. Сотовые бы сюда, конечно, но будем реалистами. В общем, работа кипела, потихоньку разморозились, и проекты строек, которые мы начали еще в прошлом году, такие как многоквартирный дом и детский сад, что тоже не могло не радовать. Так что все шло замечательно, пока в один прекрасный день мне не позвонил Фролов Виктор Петрович, председатель света коммунизма. — Ан выручай. У нас тут жопа. Со свойственной ему прямотой начал он, едва поздоровавшись. Вспышка дифтерии, процентов тридцать работников, совершенно не в состоянии что-либо делать, а время-то идет, рук не хватает катастрофически. Мы все планы сорвем, если сейчас не поработаем как следует. Ты уж помоги нам, людьми а там я найду способ рассчитаться. Я тяжело вздохнул, но не оставлять же их. Мы все над общим делом трудимся, так что я пообещал помочь, чем возможно. И все бы ничего, но буквально через день первые больные начали появляться и у нас.